Глава двадцать первая. Приёмная. Криста добралась до двери своей комнаты, когда из бокового коридора вынырнул Блейн. «Ты где была?» – набросился он с расспросами. «Я место себе не находил от беспокойства. Думал, случилось чего». «Я была у себя». Она притворилась, что выходит из комнаты, а не входит. «Неправда. Я наведывался к тебе полчаса назад. Никого не было». «Ты здесь не ночевала?» «Почему сразу не ночевала?» изобразила возмущение Криста. «Может, я просто вышла на минутку, и мы с тобой разминулись?» Её будто застукали на месте преступления. Необходимость оправдываться и лгать другу категорически не нравилась, но язык не поворачивался сказать, что она провела ночь в башне у Сета и поднялась туда сразу после того, как отвергла Блейна. Что он о ней подумает? «Как скажешь!» кивнул парень, изучив её мятое платье. «Старейшины собираются через полчаса решать судьбу нел Идёшь?» «Нет, я неважно себя чувствую. Передай нел что мысленно я с ней». «Тебе не интересно что с ней станет?» – удивился Блейн. «Уверена, она будет в порядке». «Говоришь прямо как интуит. Ты случаем не заразилась даром от Нелл?» Она ещё ни разу не промахнулась с предсказаниями. «Почему сейчас должно быть иначе?» У себя Кристо первым делом скинула платье. Оно все было в паутине, пыли и каких-то масляных пятнах, которые вряд ли отстираются. Неудивительно, что Блейн так на нее смотрел. Очередной наряд испорчен. Нечего было ползать по грязной лестнице и сидеть на полу. Если так пойдет дальше, у нее из одежды останутся одни ученические платья. Жаль, нельзя почистить платье при помощи магии. Для этого надо быть знакомой с процессом. Хоть иди в прачку и наблюдай, что и как происходит. Тело все еще ломило после полученной энергии, то здесь, то там пробегала судорога, заставляя кривиться от боли. Но в целом Криста чувствовала себя бодрой. Как и в прошлый раз, ее силы возросли. Разобраться бы еще, почему энергия, которую она черпает сама, не приносит дискомфорта, тогда как энергия Сета буквально раздирает изнутри. Что-то в ней не так. от чего она такая чужеродная? Криста едва успела привести себя в порядок, как прибежала Нелл. Сбиваясь, перескакивая с одного на другое, она рассказала о том, как Сет спас ее от запечатывания, заявив, что предсказание сбылось. «У старейшин были такие лица, такие лица!» – нел распахнула глаза, пародируя старейшин. «Правда, наставник Тинан потребовал подробностей, что за судьба к Сету явилась и как он понял, что это она!» криста вздрогнула. Не хватало еще, чтобы Сет поделился с общиной ее вчерашним позором. В том, что Нелл предсказала именно ее появление, криста слабо верила, судьбу не отвергают. Возможно, вчера ночью случилось нечто, что она проспала. «Сет, разумеется, ничего не рассказал», – произнесла Нелл. «Но это не помешало старейшинам принять решение в мою пользу. Я теперь самый настоящий маг». «Поздравляю», – криста обняла подругу. Нелл была так рада, что она решила не делиться с ней деталями сделки с Сетом. Вместо этого спросила о другом. «А что конкретно ты видела в предсказании наставнику Сетгару?» «Да ничего я не видела», – беспечно махнула рукой подруга. «Будущее не всегда приходит картинками, чаще просто как знание, словно кто-то нашёптывает в ухо, как всё будет». «Вот и вчера на испытании я услышала фразу про судьбу у себя в голове и повторила её». «То есть ты сама не знаешь, о какой судьбе шла речь?» «Конечно нет, и, если честно, не горю желанием узнавать». «Меньше всего я хочу лезть в личную жизнь наставника Сетгара, и тебе не советую это делать». «Не буду», – мрачно пообещала криста «Вчера она уже пробовала, и ничего хорошего из этого не вышло». Следующая неделя выдалась хлопотной для общины. Часть молодых магов отбыла по распределению в города и деревни, те, что остались в столице, привыкали к назначениям. Блейн почти не появлялся, проводя время в городском надзоре. Кристо скучала по нему». Без его улыбки и умению во всем видеть хорошее, жизнь стала серой и пресной. Была еще Нелл, но ее криста избегала. Сейчас совсем не хотелось знать свое будущее, а подруга делилась предсказаниями, не спрашивая разрешения. криста понимала, что ведет себя некрасиво, как те, кого она осуждала за пристрастное отношение к Нелл, но ничего не могла с собой поделать. Где-то на задворках сознания скреблась мысль о том, что она страдает по вине подруги. Ведь ради неё она согласилась принимать энергию. Но переживания были лишь фоном навалившихся на кресту дел Получив разрешение старейшин, Сет привлёк её к работе в приёмной, где маги оказывали услуги горожанам. «Тебе необходима практика», — говорил наставник. «Освоишься немного в приёмной, перейдём к вещам посерьёзней». «Каким?» «Отправимся на выезд». «Опять на север?» Криста скривилась, вспомнив Милдрид. Неужели Сет по ней соскучился? «Для начала хотя бы в соседний город, а там видно будет». Она знала, что Сету и другим магам с высоким уровнем поручают дела в городе, но не горела желанием выяснять подробности. Тем более работа в приемной ей нравилась. В основном Кристе доставались простые задания. Напитать оберег в дорогу от лихих людей или уже знакомая смена цвета глаз, иногда залечить ожог или пустяковую рану, для которых хватало ее знаний анатомии. Криста как раз заряжала созидательной энергией амулет одного торговца, пустое, по сути, занятие. Ни амулеты, ни обереги не приносили людям пользы. Они работали лишь у магов, питаясь их энергией. Но люди верили в их силу, а маги хотели кушать. Криста уже заканчивала, когда появился Блейн. Парень пробирался к ней, маневрируя между посетителями. Сперва люди роптали, куда он лезет без очереди. Но блейн приподнял шляпу, демонстрируя рыжие волосы, и вопросы отпали. «Привет, труженица!» – улыбнулся он. У Кристы на душе потеплело. Впервые за неделю из-за туч выглянуло солнце. Но почему она не влюбилась в блейна Из них получилась бы отличная пара. Криста была уверена, что они были бы счастливы. Маги частенько сходятся между собой. Семьи в общепринятом смысле у них нет, детей тоже. Но быть вместе никто не запрещает. Какой-никакой, а союз. Я тебе кое-что принёс. Блейн вытащил из-за спины коробку с пирожными. Захотелось тебя побаловать. Криста попросила её подменить. Они с Блейном вышли на улицу, где, сидя на согретом солнцем камне, она уплетала пирожные и жмурилась от удовольствия, слушая байки о городской жизни. «Вообще, я пришёл по делу», – заявил Блейн. «Мне нужна твоя помощь. «Что для тебя может сделать несчастный неучтённый маг?» – поинтересовалась она, слизывая крем с пальцев. «Мой брат просил посодействовать одному делу». «Брат? Я думала, нам запрещено общаться с семьями». «Запрещено!» – кивнул Блейн. «Но ты же меня не выдашь?» Кристо восхитило, с какой лёгкостью он нарушил правила. Как тогда, с выходом в город через дыру в стене? Ей бы такую смелость! Сама криста вечно опасалась последствий. «Одна знакомая моего брата хочет очиститься. В ее крови яд под названием Дишкан. Не спрашивай, как он туда попал и что она с ним делала. Сам толком не понял. Но яд мешает ей жить нормальной жизнью. Она узнала, что от него можно избавиться, но для этого требуется сильный маг». «Я вряд ли гожусь», – произнесла криста «Я, может, и сильная, но бестолковая. Ничего не умею». «Я имел в виду не тебя», – признался Блейн. Ох, нет, закатила глаза Криста. Не проси меня обращаться к нему. Он обернёт это против меня. Без тебя мне не справиться. Меня он даже слушать не станет. Разумеется, не станет, вздохнула Криста. Ведь тебе нечего ему предложить. Она была убеждена, если с этой согласится, то только в обмен на что-то. Но она и так отдала ему всё, что у неё есть, включая разрешение на передачу энергии. Но отказать другу было выше её сил. Тем более речь шла о благом деле. В итоге она пообещала блейну поговорить с Сетом, а там будь что будет. Не согласится, придётся искать другого сильного мага. Только Кристо сомневалась, что он найдётся. эту не было равных. Она застала наставника в приёмной. Пока другие маги обслуживали посетителей, он сидел на подоконнике. Одна нога согнута в колени, вторая свешивается вниз. И глядел в сад. «Как думаешь?» – спросил он, едва Кристо приблизилась. «Зачем я тебя сюда послал?» «Ради практики». «А разве не ради общения с парнями?» «Нет», – осторожно ответила она. «Разговаривать с наставником, как шагать по зыбучим пескам. Никогда не знаешь, где оступишься, и тебя затянет». «Тогда почему я вижу тебя в саду с Блейном, а не в приёмной?» «Я как раз хотела об этом поговорить». «О, так мы будем обсуждать твои похождения? Я заинтригован». «Выкладывай!» Вот здесь требовалась тонкая игра. Просто взять и заявить, что какой-то девушке нужна помощь, означало получить стопроцентный отказ. Сет даже слушать не станет. Но криста заранее продумала разговор и, как ей казалось, нащупала слабое место наставника. Одержимость идеи сделать из неё великого мага. «Блейн рассказал мне об одном необычном случае», криста поведала о ядовитой девушке, а в конце добавила, «Насколько понимаю, подобные ситуации редкость. Было бы любопытно посмотреть на это очищение. Такая была бы практика». «Ты за дурака меня держишь?» Сет мгновенно раскусил обман. «Так и скажи, что хочешь помочь девчонке». «А даже если и так, это не повод ей отказывать». «Ещё какой повод?» Сет спрыгнул с подоконника. «Она сама отравила свой организм, а теперь просит об очищении. Тебе известно, что это очень энергозатратный процесс» к тому же смертельно опасный. «Но ведь у вас полно энергии», криста вслед за наставником лавировала в толпе, стараясь не отставать. «Это не значит, что я должен ей разбрасываться. Зачем мне кому-то там помогать?» криста сменила тактику, выбрав лезть. «За тем, что в душе вы добрый и отзывчивый, просто тщательно это скрываете». Мужчина резко остановился, и она врезалась ему в спину. Он развернулся на 180 градусов и произнес. «Что, прости, ты сказала? Я не расслышал». «Я сказала, что вы хороший человек». «Тебе не кажется, что ты слишком часто о чём ты меня просишь? У меня создаётся впечатление, что ты принимаешь меня за личного джина, обязанного исполнять твои желания». «Я готова что-то сделать для вас взамен». «Ого, да ты торгуешься!» – Сет наклонился к Кристи. «Даже любопытно, что ты предложишь». Вопрос прозвучал интимно, но Криста не повелась на провокацию. Всё, что могла она уже предлагала ему в день выпуска. Насколько помнилось, он отказался. Зависит от того, что вы хотите. Она выдержала его взгляд, показывая, что её так легко не запугать. Мужчина хмыкнул и, видя, что его тактика не сработала, отступил. В этом раунде выиграла Криста. Будешь ассистировать, заявил он. Разпросила практику, получишь. Криста чуть не кинулась обнимать Сета, но вовремя опомнилась. Если его разозлить, он чего доброго передумает. Поэтому она лишь сдержанно кивнула, принимая условия. Не откладывая в долгий ящик, она поспешила обрадовать Блейна. В ответ на новость он поинтересовался, как ей удалось убедить Сета. «Что он попросил взамен?» «Ничего», – пожала плечами Криста. «Разве что меня в качестве ассистентки, но я его ученица, это естественно». «Наставник Сэдгар способен на альтруизм», – подивился Блейн. «Что ж, я в неоплатном долгу перед тобой». Блейн ушёл передать брату хорошие новости, а Криста задумалась над его словами. Или он прав, и Сэд поступил бескорыстно, или её ждёт неприятный сюрприз. Судя по опыту, второй вариант был более вероятен, но она всем сердцем надеялась на первый.